Глава шестая. «В то утро я проснулся с ощущением какого-то безоблачного счастья. Такие пробуждения заряжают тебя радостью на целый день. Еще весь во власти сна, едва отдавая себе отчет, что по железу крыши барабанит мелкий дождь, вернее, не барабанит, а шуршит, как машины выводок в толще стены». Я сразу почувствовал обещание необыкновенного дня. Однако я вовсе не спешил узнать, что именно он мне обещает. Напротив, я зябко кутался в те обрывки сна, за какие мог ухватиться. Спальня никогда не отапливалась. Печи не было, а камин закрыли оклеенной обоями заслонкой. Зимними утрами нос у меня мерз и был мокрый, как у полугодовалого щенка, я усердно его тер, прежде чем открыть глаза. Внезапно, сквозь сетку ресниц, я увидел зеркало над камином в черной с золотом раме. И в зеркале, безмолвное, чуть затуманенное, потому что едва расцвело, отражение матушки. Подняв руки над головой, Она закручивала белокурые волосы в шиньон, а во рту держала наготове шпильки, чтобы его закрепить. На меня пахнула отдаленная уже и смутной младенческой порой, когда всякий раз, открывая глаза, я видел перед собой лицо матушки. Той порой, когда мы были всегда вместе, неразлучны. Будто остального мира вовсе не существовало. «Жером!» — позвала она — тоже увидев в зеркале, что я проснулся и гляжу на нее. Так ты и будешь лежать? Ну и лентяй. И вдруг я вспомнил. Тети нет дома. Вот она. Радость, которую я еще накануне вечером, засыпая, предвкушал. Она, видимо, встала с позаранок, и отец с помощью Урбена подсадил ее в фургон, чтобы везти в Кан, где она собиралась повидаться с адвокатом. Который час? уже восемь. Как же так? Матушке давно следовало быть одетой и стоять за прилавком. Я попросила прийти тетю Фальен, А мы с тобой займемся покупками. Быстрее одевайся. Уверен, что и матушка тоже радовалась. Мы могли разговаривать, не понижая голоса, свободно двигаться, не опасаясь появления огромной туши тети Валерии которая вечно загораживала всем дорогу и волочила ноги тумбы, как катерник пушечное ядро. Что мне надеть? Идет дождь. Можешь надеть новый костюм, только возьми плащ. Я напялил неуклюжий темно-синий суконный плащ с капюшоном, то дело нализавшим мне на глаза, и с прорезью на боку, чтобы можно было просовывать руку, за которой меня держала матушка. Любая мелочь этого чудесного дня доставляла мне такое удовольствие что и сейчас все подробности еще живы в моей памяти, включая 4 литра виноградного уксуса. Обычно мы заказывали продукты на целый месяц у Эврара, оптово-розничная торговля бакалеей. У матушки на листке бумаги было перечислено все, что нам требовалось. Продавщица, мадемуазель Жанна, записывала за ней в книгу заказов. 2 килограмма кофе, 4 литра виноградного уксуса, Самым естественным тоном продиктовала матушка. Я до сих пор слышу, как старая дева, сложив губы трубочкой, произносит, выделяя каждый слог и смакуя букву «Р». «Четыре литра виноградного уксуса». «Еще что-нибудь, мадам Лекер?» «Если я об этом упоминаю...» то лишь в доказательство того, что ничто от меня не ускользало. А между тем весь день у меня не выходил из головы Альбер. Не знаю, так ли это со всеми. Что касается меня, ты и сейчас сохранил способность двигаться, действовать, разговаривать, смотреть и в то же время неотрывно думать о чем-то своем. Может быть, в ту минуту я и не обратил внимания на эти четыре литра виноградного уксуса и, не отдавая себе отчета, подмигнул матушке. Но прошли годы, а воспоминание осталось. Я и сейчас слышу голос мадемуазель Жанны и вижу ее вытянутую вперед мордочку. Я мог бы в точности восстановить весь наш маршрут по городу под безостановочно сыплющим мелким холодным дождем, рассказать о леденцах, которыми угощали меня лавочники, зачерпнув конфеты из вазы о мокрых следах, на кафельных плитах. В тот день я испытывал какую-то особую нежность к матушке и время от времени украдкой глядел на ее странно моложавое, почти детское лицо. Кто об этом заговорил, Право, даже не знаю. Было это за несколько дней перед тем, и не в присутствии матушки. Может, мадемуазель Фориен? Могу лишь поручиться, что передаю весь разговор слово в слово, так как часто потом себе его повторял. Видимо, тетя Валерис спросила, имея в виду мою умершую сестричку, «А что в нее было?» И кто-то, либо мадемуазель Фольен, либо отец, ответил. После Жерома у нее было подорвано здоровье. Подумайте, он весил при рождении почти пять кило — Это искалечило ее на всю жизнь. Я не понял, но слова были сказаны. Матушка осталась искалечена на всю жизнь. Искалечена из-за меня. Скажи, мамочка, тетя Валерия долго еще пробудет у нас? Не знаю. Может, она будет жить у нас всегда? Надеюсь, что нет. Тогда почему ты не скажешь ей, чтобы она уехала?» Мы шли по улице. Матушка держала меня за руку. Она слегка меня дернула и шикнула. Ч! Но пройдя немного, матушка держала зонт перед нами, наклонно. Я все-таки не вытерпел. Она ведь нарочно раздавила моих зверей. «Знаешь, мам, когда подъедет фургон, она станет сходить. Знаешь, чего бы я хотел? Чтобы она поскользнулась на подножке». Она шмякнется на мостовую, как переспелые груши. Подойдут, а осталась одна каша. Сейчас же замолчи, Жером. Я был слишком звенчен. Для меня не было большей радости, как раз в месяц отправляться с матушкой за покупками и заходить в магазины. Почти всюду меня чем-нибудь доугощали, и мои карманы оттопыривались от сладостей и шоколада. Матушка так и подскочила, когда я ни с того ни с сего вдруг с важностью заявил. Отец Альбера... Прячется у мадам Рамбюр. Она резко повернула ко мне лицо, и моя кисть дернулась вниз. Кто тебе сказал? Никто. Тогда откуда тебе известно? Ты его видел? Ложь сама просилась на язык. Мне до смерти хотелось сказать «да». Я ведь был совершенно уверен, что он там. Я, правда, его не видел, не видел своими глазами. И не из-за недостатка терпения. Я часами наблюдал за темной щелью розовой занавески и оконным косяком. Тут и оно. Я слишком долго и пристально смотрел. Я видел двигающихся по комнате людей. Я не поклялся бы, что видел мужчину, но я знал. Я был уверен, с первого же дня уверен, что он там. Вместо того, чтобы ответить матушке «да» или честно ответить «нет», я повторил «он там, замолчи жиром, такими вещами не шутят». Я был весь поглощен своей мыслью. «Не бойся. Я не скажу тете Валерии». Матушка встревожилась, сбилась с ноги. Ей хотелось остановиться, чтобы взглянуть мне в лицо, попытаться разгадать, что у меня на уме. «А при чем тут тетя Валерии?» «Она полиции донесет. Ты с ума сошел, Жером!» Я не сошел с ума. Но нервы у меня были возбуждены до предела. Как случалось, когда со мной... Слишком долго играли, и я терял всякое чувство меры, что обычно кончалось слезами. И бы только получить двадцать тысяч франков. Я ее ненавижу. Разве можно ненавидеть родных? Она родня не мне, а папе. Неужели матушка меня выбранит? Встряхнет как следует. К счастью, мы как раз входили в магазин, чтобы купить мне новые перчатки. Боже мой, уже одиннадцать часов. А бедная мадемуазель Фольен все сидит в лавке. Когда мы вышли на площадь, я перехватил взгляд, который матушка кинула на дом Лобазника и на окно Ромбюров. И повторил. «Он там! Замолчи! Ступай скорее наверх и переоденься. Отец рассердится, если застанет тебя в новом костюме». Боялся ли я упустить хоть минутку этой близости, которой был лишен так долго? До самого вечера я не переставал ластиться к матушке. Обычно она мне не разрешала околачиваться в лавке, и раза два или три чуть не отправила меня наверх. Но, возможно, и ей было приятно мое присутствие. А, возможно, она чувствовала, как сильно в тот день я ее любил. Альбер не выходил у меня из головы. Мне не зачем было вставать с места, я и так издали видел на объявлении фотографию беглеца. Может, Альбер болен? Может, у него жар? Неужели он способен сидеть целый день в своем креслице и ни разу даже не посмотреть, что делается на воле? Скажи, мама, почему она решила отдать нам свой дом? Чтобы остаться с нами. Она боится жить одна. Я прикончил все полученные утром конфеты и шоколадки. Объелся сластей до тошноты, щеки у меня горели. Я представлял себе наш большой фургон на дороге между деревьями, и тети, сидящую возле отца. Почему эта картина представлялась мне непристойной? Пойдет ли мадам Рамбюр еще раз за покупками в грязную ловчонку старухи Тати? Перед их домом по-прежнему дежурил агент в штатском, но только другой. После обеда я увидел на площади домовладельца, месье Реноре, делавшего свой обычный обход. Он подошел к шпику, и тот, здороваясь с ним, снял шляпу. Я будто все чего-то ждал. Взволнованный и счастливый. Я играл, но без всякого воодушевления. Матушка, видно, это заметила и подошла ко мне. Не надо больше об этом думать, жаром. Это все тетя Валериса своими газетами навела тебя на такие мысли. Если бы сын мадам Рамбюр прятался у нее в доме, полиция бы его нашла. Говорят, сегодня утром там опять делали обыск и бедную мадам Рамбюр два часа допрашивали в здании суда. Я не ответил. Слишком много мыслей и картин теснилось у меня в голове. Я представлял себе здание суда с длинным рядом ступеней, перерезанных вдоль чугунными перилами. Ее посадили в тюрьму? Да нет же! Видишь ты какой! Не думай больше об этом, и все. Играй со своими зверями. Постой. Я сейчас засвечу тебе газ. Хочешь, зажгу керосиновую печь? Нет. Она для тети Валерии. В голосе у меня невольно прозвучал укор. Разве до приезда тети Валерии я не довольствовался теплом, идущим от печной трубы? Пойми же, Ром, где в таких вот двух комнатках спрятаться взрослому мужчине? Будь умником. Мне надо в лавку. В тот вечер я еще ни о чем не догадывался. Но именно в тот вечер запала мне в голову мысль. В таких вот комнатках взрослый мужчина спрятаться. Я услышал цоканьи копыт. А ради тети Валерии отец не проехал прямо за дом в ремесленный двор. Остановил фургон на площади. Я кинулся вниз по лестнице. Мы с матушкой одновременно очутились на мокром приступке, И, не зная почему, я ухватился за ее руку. Было совсем темно, уже зажгли фонари. Уступивший свое место тете Урбен сидел внутри с товаром. Отец сошел первым. «Осторожно», — посоветовал он, — «подайте мне обе руки». Козлы были очень высокие, с тремя расположенными друг над другом под ножками. И мы с матушкой увидели, как черная туша тети Валерии накренилась. И тут матушка взглянула на меня. Я поймал скользнувшую по ее губам усмешку, почувствовал, как рука ее дрогнула. Она припомнила то, что я говорил ей утром, и мысленно представляла себе, как тетя Валерия ступается, шмякается о тротуар и остается лежать бесформенной и безжизненной грудой. Ничего такого не случилось. Но я все же был рад, что мы с матушкой как бы сообщники. — Хорошо съездили? — Ужасно. С проклятого брезента мне все время текла за шиворот вода. — Как тебе и надо. — Ну, а насчет адвоката? Если этот начнет крутить... — к своего мужа, что я ему выложила. — Либо 3 вернут мне дом, либо... Лучше истрачу на это последний сантим и подохну в больнице для бедных. Сама, собственными руками подожгу дом. Она протиснулась в слишком тесную для нее лестничную клетку. Помню, как она снимает пальто, подходит к окну, наклоняется. — А этих все еще не арестовали? Она смотрела на дом, где жили Рамбюры. Вот с такими-то людьми и делают революции. К они мы тоже наткнулись на демонстрацию. И пришлось дожидаться, пока все не пройдут. Можно подумать, что полиция с ними заодно. И тут я совершенно напрасно сухмылкой посмотрел на нее. Глаза мои, я уверен, сияли торжеством. Меня распирали тайны. Во-первых, история с подножкой и взгляд матушки. Во-вторых, то, что сын мадам Рамбюр, если бы тетя знала, то ради награды в двадцать тысяч тут же помчалась бы в полицию. Но никогда она не узнает, я ей ничего не скажу. Только надо быть осмотрительным, чтобы она, боже упаси, не догадалась. Надо остерегаться при ней смотреть на их окно. — Что с тобой такое сегодня? — Ничего, тетя. — А, небось, какой-нибудь пакость сотворил а я на это сладким голоском. «Что вы, тетя?» Она принялась раздеваться при мне. Разоблачалась, расхаживая взад и вперед по комнате в нижней юбке, пыхтела и ворчала. «Твоя матушка могла бы подняться наверх и мне помочь, но у нее нет и минуты свободной. Все, торговля, да торговля!» Она взяла себе в привычку, обращаться со мной как с ровесником и изливала передо мной все свои претензии. «Достаточно того, что твой отец разъезжает по ярмаркам. Какая выгода твоей матери целый день торчать в лавке? Одни лишние расходы. На газ, патент, налоги. Я сейчас только говорил об этом твоему отцу. Вам лучше бы жить маленьким домиком, без лавки. Мать занималась бы хозяйством». Отец продолжал бы свое дело с этим старым пинчугой, который всю дорогу храпел. Меня возмущало, что тетя так бесцеремонно вмешивается в нашу жизнь. Она уже считала себя тут полноправной хозяйкой. Лавка ее раздражала, но больше всего раздражало то, что матушка не могла быть целый день к ее услугам. Надо все устроить по-другому. Видать, она это всерьез задумала, так как снова вернулась к той же теме за столом. Взглянула на матушку и заключила. «На тебе лица нет, и сыночек подстать, желтый, как лимон, а все твоя проклятая лавка». Матушка взглянула на отца, а тот отвернулся. «Я уверена, вам было бы куда выгоднее». На другой день я по обыкновению сидела на полу возле керосиновой печи, когда тетя, прочитав газету, стала изливать свое негодование. Все-таки непостижимо, как это не могут поймать человека, если повсюду расклеены фотографии, и у него нет ни гроша в кармане. На что я не без самодовольства сказал себе, «Осторожно, Жером, не подавай вида, что знаешь». «Может, он утопился?» — произнес я вслух. Она пожала плечами и бросила на меня презрительный взгляд. Но вдруг... Будто порыв ветра, покрывающий рябью стоячую воду канала, какая-то мысль наморщила ее лицо. Мысль превратилась в подозрение. Она уставилась сначала на меня, затем на окно рамбюров. Вчера полиция опять там все обыскала. Поспешил я ее заверить. В некоторых отношениях тетя Валерия действительно была не старше меня. Например, когда мы с ней припирались. Она припиралась со мной не как взрослая с ребенком, а как ребенок с ребенком. И еще за столом она не сводила глаз с моей тарелки. Желаю удостовериться, не положила ли матушка мне лучший кусок, чем ей. Вот и сейчас. Можно было подумать, что мы затеяли какую-то игру. «Так — Так-так, — пробормотала она. И лишь несколько минут спустя спросила. — А как ее звать? Этого мальчишку. Альбер, ты иногда с ним играешь? Нет. А че ж ты мне сказал, что он твой друг? Потому что он мой друг. У нее сделалось такое лицо, будто она готова растоптать всех моих зверей и игрушечную мебель. Не понимаю, почему ты не ходишь, как все в школу? потому что повальная скарлатина. «Скарлатина, скарлатина», — пробурчала она. И тут игра пошла уже всерьез. Я твердо решил увидеть отца Альбера, но не менее твердо решил помешать тому, чтобы его увидела тетя Валерия. Она поняла, что я что-то от нее скрываю и старалась поймать меня врасплох. А «Да что это ты смотришь?» — неожиданно спрашивала она. Ни на что. На улицу. Но на улице ничего такого не происходит. А я вот смотрю. Тогда она поднималась с кресла, волоча ноги в войлочных туфлях, подходила к окну и окидывала взглядом дом, в котором жили Рамбюры. С каких-то пор они стали прицеплять на окно розовую тряпку. С тех пор, как прохожие стали туда глядеть. Я хорошенько не понял, что она хотела сказать, когда добавила «Как знать?» «Женщины такие дуры!» «Может, стоит подстеречь мадам Рамбюр на улице, когда она, дождавшись темноты, пойдет к Тати за покупками?» «Быстро подойти и посоветовать быть поосторожней, потому что моя тетя Валерий, «А твоя мать с ней знакома?» «С кем?» «С мадам Рамбюр. Я полагаю, это ее покупательница?» Возможно. Мое «возможно» намеренно прозвучало весьма загадочно. Теперь-то я отдаю себе отчет, что сделал все, дабы разжечь на любопытство и дать пищу ее подозрениям. Если она хоть на час забывала о Рамбюрах, я не выдерживал, нарочно наклонялся и будто чем-то живо заинтересовавшись, прижимался носом к холодному стеклу. — Что это все на площадь смотришь? — с издевкой цедила она. Смотрю, как аптека там не закрывает. Два-три раза в полумраке мелькнул, вернее, мне показалось, что мелькнул знаменитый белый воротник с кружевами Альбера. Я видел также руки. Но я отдал бы все на свете, лишь бы увидеть лицо. Лицо человека с фотографией. Убийцы всегда прячутся там где никому не придет в голову их искать. Теперь игра шла не час и не два, а целыми днями. У меня от нее тяжелело и пылала голова. Опять лил дождь, беспросветный черный дождь, не давая мне выйти на улицу. Кончилось тем, что я с тетей стал как бы обособленным от всего дома островком. У нас был свой язык, свои заботы, свои тайны. Мы друг друга ненавидели и почти в открытую друг за другом следили. Я дошел до того, что дерзко заявил. Матушка никогда не бросит торговлю. Она тебе сказала? Нет, но я не желаю... Я понимал, к чему это клонится. Смутно чувствовал, что теткин план стоит опасность для нашего образа жизни, для нашей семьи. И что опасность прежде всего угрожает матушке. Когда тетя затевала такой разговор, а она затевала его каждый день, это стало ее коньком, матушка с натянутой улыбкой уклончиво отвечала «Со временем, конечно». «Вот именно, когда будешь в могиле!» Я весь кипел. Не мог простить отцу, что он не вмешивается. Где-то в районе Сент-Этьена забастовщики разгромили несколько лавок, и тетя ядовито шипела Ждете, чтобы и вас ограбили. А затем, возле окна полумесяцем, возле светившей красным пламенем керосиновой печи, мы с тетей возобновляли нашу игру. Она читала мне вслух газету, зорко наблюдая за выражением моего лица. Не подлежит сомнению, что благонадежная часть населения крайне недовольна и даже обеспокоена безуспешностью, ведущихся розысков, чтоб человек, приметы которого известны, уже несколько дней ускользал от... Тетя вдруг прервала чтение, огляделась по сторонам и словно в пространство спросила, «В общем, у них такой же дом, как этот?» Я понял ход ее мысли, но полиция, матушка, поднималась по лестнице. На станцию прибыл заказанный тюкширтинга. Вечером должна зайти старая клиентка, я ей обещала. — Ты хочешь, чтобы я посидела в лавке? — Да нет, тетя. Нет уж дудки, чтобы разбежались все покупатели. Я позову мадемуазель Фольен, она привыкла. Да я за четверть часа управлюсь. — Раз ты так держишься за свою лавку, — вздохнула тетя. Отчего я уставился на матушку? — Просто так, от нечего делать. Она постучала в стенку, или, вернее, я застыл с напряженным лицом. У меня перехватило дыхание. Тетя заметила. «Что с тобой?» «Ничего. Мадемуазель Фольен! Мадемуазель Фольен!» Швейная машинка в соседней квартире остановилась. «Вы не могли бы ненадолго посидеть в лавке? Я вас все отрываю». Матушка надела шляпку и поверх фартука накинула пальто. «Он себя хорошо ведет, тетя?» «Это говорилось, чтобы доставить удовольствие, тетя, но мне это удовольствие не доставило. Правда, я все прощал матушке с тех пор, как узнал, что она осталась искалечена. Тепло и покой меня совсем разморили. а только что сделанного открытия меня бросило в жар. Щеки и уши стали пунцовыми. Я не смел поднять глаза» и машинально переставил столик с подклеенной ножкой из игрушечного набора. Матушкины удары о стенку вызвали у меня в памяти отдаленные воспоминания. Она, собственно, стучала не в стену, а в дверь, оклеенную теми же обоями, что и вся комната. Со временем в обоях обозначилась щель, а там, где был замок, давно зияла дыра. Ведь некогда все эти дома составляли одно целое. Комнаты между собой сообщались. Лишь потом, когда стали сдавать помещения под лавки, двери заложили. Воспоминание было давнейшее. Мне было, вероятно, года три, может, чуть побольше. В то время конторка, которая находилась теперь в лавке возле лестницы, стояла наверху. И, вернувшись домой, отец поднимался сюда подсчитывать выручку. У него были... Два сильно потертых кожаных кошелька, большой и маленький. В большой он прятал серебряные монеты, а в маленький – золотые. Я сейчас вижу, как он пересчитывает деньги, раскладывая монеты столбиками, и затем запирает их в ящик комода у себя в спальне. В тот день матушка зачем-то его позвала. Я так хорошо запомнил все. Еще и потому, что родители часто пересказывали мне этот случай, когда я проказничал, говоря... Видишь, каким ты всегда был озорником. Что я натворил? Я вздумал играть в копилку, брал золотые монетки и, поднявшись на цыпочки, засовывал по одной в замочную скважину. Когда отец, вернувшись, стал меня расспрашивать, я без смущения ответил, они тут, в копилке. Матушка разрыдалась. Я сейчас еще слышу, придется идти к домовладельцу. Что ты, такой человек, как месье Реноре? Для него это достаточный повод, чтобы попросить нас съехать. В соседней комнате тогда уже жила мадемуазель Фариен, Но я не знал одного, что за нашей заложенной дверью была другая, тоже заложенная, а между ними, по всю толщину стены, свободное пространство. Отец вызвал слесаря. Я сам видел широкий и глубокий, как шкаф, проем. Все монеты нашлись. «Чего ты улыбаешься?» «Ничего, просто так, тетя». Она обернулась, заметив мой неестественно пристальный взгляд. Я не мог оторвать глаз от заложенной двери, вдруг открывшей мне загадку. «Все ты что-то скрываешь. А я прямо тебе скажу, терпеть не могу, когда скрытничают». Мне было все равно. Матушка утверждала, что в таких двух комнатках, как наши, никого не спрячешь. А я теперь знал, что она ошибается. Кому придет в голову искать между двумя дверьми и просить ключами серен Ре? Я так сильно сжал кулаки, что пальцы побелели, будто отмороженные. Я знал, знал, один только я знал. Знал, где прячется отец Альбера. И знал, что его ни за что не найдут. Ты куда? Никуда. Я решил перехватить мадам Рамбюр на улице мне казалось, что я обязан успокоить ее, шепнув ей быстро, проходя мимо, «Я знаю, но вы не бойтесь». Я это сделал бы. Может, не выговорил все слова достаточно отчетливо, но я это сделал бы, пробегая мимо. До такой степени я был возбужден. Меня с головы до ног била дрожь. Я не надел берета, и волосы мокли под дождем. Как раз она сейчас ходит за покупками. Меня кликнули. «А ну, подойди, с ног!» Толстая торговка рыбой. Она совала мне в руку, Горсть мокрых холодных улиток. Скажешь матери, что рыбу у меня еще посвежее той, которую она покупает. Да она больно у тебя гордая. Почему матушка в представлении тетины была гордой, мне неизвестно. Я посмотрел на окно. Улитки посыпались на землю. Из нашего окна за мной наблюдала тетя Валерия. Ее расплывшееся лицо напоминало медузу. Мой порыв иссяк. Я остановился посреди площади, не зная, идти ли дальше или возвращаться. Как вдруг услышал тяжелый и мерный топот ног. Отряд из десяти полицейских, печатая шаг, заворачивал с улицы Саньон, а комиссар полиции в штатском шел по противоположному тротуару. Они остановились посреди площади, в каких-нибудь пяти метрах от меня. «Смирно!» У тротуара стоял автомобиль. Комиссар полиции подошел и отворил дверцу. Из машины вышел уже знакомый мне господин с моноклем. — Все готово? — Все готово, господин заместитель. Еще десять моих людей стоят в переулке позади дома. Матушка возвращалась, согнувшись под тяжестью большого свертка, который несла под мышкой. Я бросился к ней, ухватился за сверток. Они его схватят. — Кого? — Отца Альбера. Тут она заметила скопление полицейских, И шепнула, «Идем скорее домой». Она даже не подумала спросить меня, что я делаю на улице. Положила мокрый от дождя сверток на прилавок. «Спасибо, мадемуазель Фольен. Покупательница еще не приходила. Ступай наверх, Жером. Я сейчас поднимусь». Я слышал, как она в полголоса что-то говорила мадемуазель Фольен, а в комнате меня встретила широченной улыбкой тетя Валерии. Надеюсь, уж на этот раз они его поймают. Что вдруг на меня нашло? Я пригрозил. «Если ты скажешь...» Кровь громко стучала у меня в висках. И так как отступать было поздно, я пошел на пролом. «Если ты скажешь...» «Я тебя убью...»